Бердина читала, сгорбившись над дневником. Сельфида увидела Ричарда первой. «Вы желаете путешествовать, хозяин? Вы останетесь довольны?» «Нет», — сказал Ричард, когда затихло эхо ее жуткого голоса. «Спасибо, Сельфида, но не сейчас». Бердина оторвалась от чтения и зевнула. «Рада тебя видеть, Кара. Я уже засыпаю. У тебя такой вид, будто ты уже спишь». Ричард показал на открытый дневник. «Есть что-нибудь новое?» Покосившись на сельфиду, Бердина взяла дневник и протянула Ричарду. Понизив голос, она сказала. «Помните, вы говорили, как Рикер перед смертью сказал, что даже отвратительная женщина имеет право прожить свою жизнь?» «Да», кивнул Ричард. «И что?» «Ну, Кола тоже об этом вкратце упоминает», — она показала ему строчку. Прочтите». Ричард прочел и перевел про себя. «Отвратительная проститутка Рикера наблюдает за мной, пока я сижу тут, и думаю о том, какой ущерб причинила команда. Я слышал, что мы потеряли Лотейна. Рикер отомстил нам». «Вы знаете, кто такой Лотейн?» – спросила Бердина. «Он был главным обвинителем на суде». Потом его послали в храм ветров исправить ущерб, нанесенный командой. Ричард повернул голову. Сельфида наблюдал за ним. Как же он раньше не подумал об этом? «Сельфида?» «Да, хозяин. Вы желаете путешествовать? Входите. Вы останетесь довольны?» Ричард подошел ближе. «Нет, я не желаю путешествовать, но я хотел бы с тобой поговорить». Ты помнишь время, когда была большая война? Оно далеко от нас. Далеко? Я достаточно длинна, чтобы путешествовать. Скажите, куда вы хотите отправиться? Вы останетесь довольны. Нет, я не хочу путешествовать. Ты помнишь какие-нибудь имена? Имена? Имена. Например, имя Рикер. Серебристое лицо осталось непроницаемым. Я никогда не предаю моих клиентов. Сильфида, ты когда-то была человеком, не так ли? Таким, как я? Сильфида улыбнулась. Нет. Ричард положил руку на плечо Кэлен. Тогда как она? Серебряная улыбка стала шире. Да, я была шлюхой, как она. Кэлин кашлянула. «Я думаю, Ричард хотел спросить, была ли ты женщиной, Сельфида?» «Да, я была женщиной». «Как тебя звали?» – спросил Ричард. «Звали?» Сельфида нахмурилась, словно не понимая. «Я Сельфида». «Кто сделал из тебя Сельфиду?» «Некоторые из моих клиентов». «Почему?» «Почему именно из тебя?» «Потому что я...» Никогда не предаю моих клиентов. Сильфида, ты не можешь объяснить поподробнее? Некоторые из волшебников были моими клиентами, самые могущественные. Я была особенной шлюхой и очень дорогой. Волшебники боролись за власть, и многие пытались использовать меня, чтобы сместить тех, кто были моими клиентами. Они хотели получить удовольствие, но не то, которое я предлагала. Я никогда не продаю моих клиентов. Ты хочешь сказать, что они бы остались довольны, если бы ты назвала им имена волшебников, которые пользовались твоими услугами, и рассказала кое-что об этих услугах? Да, мои клиенты боялись, что кто-нибудь использует меня для этого удовольствия, и сделали меня сельфидой. Ричард отвернулся. Даже сражаясь с врагом, они сражались между собой. Наконец, взяв себя в руки, он снова заговорил с Сильфидой. «Сильфида, эти люди давно мертвы. О них никто даже не помнит. Не осталось волшебников, которые борются за власть. Ты не могла бы рассказать мне побольше?» «Они сделали меня и предупредили, что я не смогу назвать их имена...» пока они живы. Они сказали, что их магия мне не позволит. Если правда, что их души покинули этот мир, значит, магия уже не может мне запретить о них говорить. Человек по имени Лотейн был среди твоих клиентов, не так ли? И другой волшебник Рикер считал, что он лицемер. Лотейн, доказала казалось, задумалась. «Волшебник Рикер пришел ко мне и сказал, что этот человек, Лотейн, был главным обвинителем, и что еще он был мерзавцем, который ходил ко мне. Он хотел с моей помощью низвергнуть его. Я отказалась назвать моих клиентов». Она замолчала. Ричард заговорил в тишину. «И слова Рикера оказались истинными». Латейн ходил к тебе и превратил тебя в сельфиду, чтобы ты не смогла свидетельствовать против него. Да, я сказала Латейну, что я не предаю моих клиентов. Я сказала ему, что этого бояться не нужно. А он сказал, что это не имеет значения, что я всего только шлюха и мир не будет тосковать без меня. Он заломил мне руку и сделал мне больно». Он использовал меня для своего удовольствия без моего разрешения, а, закончив, засмеялся, и в моей голове вспыхнул яркий свет. Рикер пришел ко мне после и сказал, что положит конец Латейну и волшебникам, подобным ему. Он плакал на пороге и говорил, что сожалеет о том, что они со мной сделали. Он сказал мне, что больше не позволит магии, разрушать разум людей. «Тебе было плохо?» спросила Бердина. «Наверное, это ужасно превратиться в сельфиду». «Они отняли у меня печаль». «И счастье тоже», прошептала Кэлен. «Они оставили мне только обязанности». «Даже в этом они сделали ошибку. Они оставили ей те качества, без которых она не могла бы работать». И к ним относилась готовность подчиниться любому, кто заплатит требуемую цену – магию. Они были пойманы в ловушку ее природой. Они использовали Сильфиду, но были должны ее охранять, потому что она предлагала себя любому, даже врагу, если у того была требуемая магия. «Сильфида», – сказал Ричард, – «я очень сожалею, что волшебники сделали это с тобой. Они не имели на это права. «Я сожалею». Сельфида улыбнулась. Волшебник Рикер сказал, что если какой-нибудь хозяин скажет мне эти слова, я должна передать послание от него. «Левый страж – В, правый страж – из. Огради свое сердце от камня». «Что это значит?» «Он не объяснил мне». Ричард был раздавлен. Неужели им предстоит умереть из-за того, что три тысячи лет назад волшебники чего-то не поделили? Возможно, Джеган прав. Возможно, магии нет места в этом мире. Ричард повернулся к Мортид и Кэлен. Бердина, тебе нужно поспать. Райне нужно встать рано, чтобы сменить кару. Поставьте стражу у покоя в Кэлен и ложитесь спать. И я тоже лягу. Сегодняшний день меня просто вымотал. Ричард спал, как убитый, но его разбудил толчок. Он сел и протер глаза, ничего не соображая. «Что? Что такое?» Собственный голос показался ему грохотом щебня в железном тазу. «Магистр Рал, услышал он жалобный голос. «Вы живы?» Ричард уставился на фигуру с лампой в руке. Только сейчас он понял, кто это. «Бердина?» Он никогда не видел ее в ночной рубашке. Ее волосы были распущены. Зрелище было ошеломляющее. Ричард спустил ноги на пол и натянул штаны. «Бердина, что случилось?» Она вытерла слезы. «Магистр Рал, пожалуйста, встаньте!» Она всхлипнула. «Райана заболела!»